Нина Линд. Последний рыцарь короля. Книга вторая. Совершенный крестоносец. Глава первая. Флот крестоносцев встал на якорь возле берегов Египта утром 4 июня 1249 года. Многие корабли после сильнейшей ночной бури находились в плачевном состоянии. Паруса оборваны, весла разбиты в щепки. У нескольких галер повреждено рулевое управление. Следуя в трех лие от берега, флот христиан плыл не спеша вдоль суши, пока король, созвав к себе всех своих баронов и маршалов, принимал решение о дальнейших действиях. Собрание баронов при короле было событием, необычным для средних веков, Но Людовик IX считал, что решение о судьбе похода он должен принимать сообща со всеми, потому что от этого зависели жизни слишком многих людей. Такие советы очень быстро вошли в привычку. Бароны стали больше доверять ему, потому что он выслушивал их и никогда не осуждал предложенное. Можно сказать, что король был очень тонким психологом, изобретя прием мозгового штурма задолго до официального рождения психологии. Его вассалы имели право высказывать любые предложения и идеи, а потом король выбирал из них наиболее приемлемые, и их снова обсуждали, приходя к единственному решению. Таким образом, рыцари не просто подчинялись приказам короля, но и понимали необходимость и обоснованность того или иного действия, что делало исполнение более эффективным, поскольку подразумевало внутренний контроль и самоотдачу самостоятельно принятому решению. К Монжуа стекались люди, на палубе толпился пестрый народ, рыцари надели на себя гербовые одежды, и теперь собрание напоминало яркий карнавал. Возле Монжуа на якоре стояла Модена, на которой проходила служба, и верующие просили небо подсказать королю наиболее мудрое решение. Священие не продлилось долго. Все единодушно решили, что на следующее утро высадиться на сушу и осуществят первую атаку. Король повелел подготовить все галеры и мелкие судна и на следующее утро подняться на них всем, кто сможет там поместиться. Крупные суда должны были оставаться на месте и ждать результатов атаки. Король посоветовал всем исповедаться и составить завещание, уладить нерешенные споры и дела. Ведь только Господу известно, кому суждено погибнуть завтра, а кому спастись. Подготовка к бою началась. Это был праздник для всех рыцарей. Они наконец-то займутся тем, ради чего отправились в путь еще в прошлом году. В них кипела энергия и желание поскорее ввязаться в бой. Ночью во время бури многие суда отстали или ушли в сторону, и поэтому дозорные, сидящие в специальных корзинах на верхушках мачт, словно аисты в больших гнездах, не прекращали высматривать отставшие корабли. Рыцари время от времени спрашивали их, не видны ли суда их товарищей, и переклички не смолкали целый день, полные шуток и забавных комментариев. Однако дозорные не зря были начеку Вскоре на горизонте появились четыре галеры сарацин. Видимо, они приплыли, чтобы убедиться, что это флот короля подошел к берегам Египта. Золотые лилии на голубых флагах мигом заблестели на солнце, взмыв практически на всех кораблях. С тревогой следили пассажиры больших кораблей, как христианские галеры окружили суда сарацин. Завязался бой. На кораблях стоял ужасный шум. Все переживали и болели за своих. От солнечных бликов на воде слезились глаза, но люди упорно следили за боем. Три галеры пошли к дну почти сразу после того, как их окружили, но четвертая уходила от христианских кораблей, и раздосадованные возгласы рыцарей заполняли пространство между небом и водой. Некоторые из них били мечами о щиты, и грохот заглушал все остальные звуки. Дамы закрывали руками уши, крысы разбегались прочь, собаки с воем убегали в каюты, поджав хвосты. Но Галера все равно ушла от преследования и сообщила гарнизону Дамьетты о прибытии французского короля. С берегов Египта донесся шум. Звонили в колокола на дозорных башнях, созывая воинов. И уже к полудню христианский флот увидел отряда султана, наводнивший берег. Это было великолепное зрелище. Среди воинов выделялся полководец в доспехах из золота. Каждое его движение заставляло гореть и переливаться его панцирь в лучах солнца. Войны султана дули врага и били в летавры и христиане не без страха прислушивались к этим звукам. Жофруа де Базен схватился рукой за деревянную лестницу, которую ему подавали с смодены. За последнее время он бывал на этом корабле, пожалуй, чаще, чем на своем, но это даже радовало его. На корабле герцога бургунского собралось приятное общество. Присутствие дам смягчало характер мужских бесед. А на той галере, где путешествовал де Базен, путешествовали рыцари-одиночки, настолько разные между собой, что избегали общения друг с другом. Жофруа поднялся на корабль, снял шлем, затянул потуже хвост на голове, поправил пояс. Герцог бургунский уже спешил к нему, вместе с маршалом Деламаршем, протягивая приветствия на руки. Жофруа бросил взгляд за спины друзей. Там появились дамы со светлыми и радостными улыбками. Среди них были жены рыцарей, путешествующих на корабле. Например, Маргарита де Бамон, очень высокая и худая женщина. Если бы Господь не наделил Жана де Бамона двухметровым ростом, редкий мужчина отважился бы жениться на Маргарите, потому что она была всего на несколько сантиметров ниже своего мужа. Была здесь и Катрин Уилфрид, жена одного англичанина, что состоял в оруженосцах у герцога. Но тот так почтительно обращался с ним, что все уже давно считали Вильяма Уилфрида рыцарем. Катрин была удивительно чутким собеседником и проницательной женщиной. В этом же Фруа убедился, поговорив с ней на одном из вечеров на Амодене. Чего не мог понять Жофруа, так это как Вильям мог служить графине Артуаской, выставляя в не лучшем свете такую редкостную женщину, как Катрин. Да любой мужчина гордился бы такой спокойной и благородной женой. И вот, наконец, предмет всех разговоров и сплетен по всему Средиземному морю. Вслед за своей подругой появилась Донна Анна Висконти. Эта женщина была... по выражению одного из друзей Добазена, «редкой жемчужиной, что вез на своем корабле герцог». Они говорили много, и все слухи настолько противоречили друг другу, что слушатель не знал, кому и верить. Прежде всего бросалась в глаза скромность, с которой одевалась Донна Анна. При том, что это была очень богатая и знатная женщина, она избегала излишних деталей и драпировок, пальцы ее никогда не были унизаны перстнями, В лучшем случае их было два или три. На шее висел маленький крестик и медальон. Она часто прикрывала голову строгой манишкой, иногда украшая ее венком или диадемой. Но сегодня волосы ее были заплетены в косы, и она не стала закрывать их от взглядов остальных. При всей простоте в ней чувствовалась изюминка или тайна, секрет, который хотелось разгадать. а движения, мягкие и плавные, завораживали, и вслед ей всегда опорачивались. Говорили, что она щедрая, добрая и в то же время скрытная и необщительная женщина. Ее неожиданное воскрешение, спор с мужем, гибель сестры, скандал, после которого она потребовала развода, все эти события только запутывали того, кто пытался понять ее. Она словно в одно мгновение оказалась открыта всем и уязвима. Теперь о ее личной жизни знали, судачили и сплетничали. Кто-то считал, что Анна коварна и хитра, что у нее есть любовник, и она просто хочет освободиться от мужа. Тот факт, что она путешествовала на корабле герцога, только поддерживал сплетни и слухи. Говорили, что ее любовник — это герцог, и что Донна потеряла стыд, Но де Базену довольно была взгляда на Донну, чтобы понять, что она не любит герцога. Скорее всего, она путешествовала на его корабле, потому что там плыла ее близкая подруга Катрин. Донна напоминала де Базену наивного ребенка, который совершенно не представляет, что о нем думают остальные. Единственный человек, с кем Донна проявляла женскую деспотичность, был несчастный герцог. Жуфруа де Базен сообщил известие, с которым пришел от короля. На рассвете герцог и его рыцари должны будут присоединиться к нормандскому судну, на котором поедет король. Высадка состоится на западном берегу Нила, на острове Гиза, где в 1218 году высадился Иоанн де Бриен, король иерусалимский. Герцог поблагодарил за сообщение. и тотчас приказал рыцарям готовиться. Потом он пригласил Жоффруа отужинать в их компании. «Не могу не принять ваше приглашение, герцог. Никто не знает, что нас ждет завтра. Возможно, это мой последний ужин. В таком случае я не знаю места лучше и компании приятней». «Полно, Тессир. Вы просто пугаете нас?» засмеялась Катрин. «Уверена». «У вас впереди еще немало вечеров, возможно, еще более приятных, чем этот». Донна Анна сидела чуть в стороне от компании, с детской беззащитностью и испугом на лице слушала рассказы о сражениях. Время от времени она отвлекалась и смотрела на берег, где в темноте мелькали огоньки мусульманских гарнизонов. Ветерок выдернул из ее тугой прически несколько локонов, и они теперь ласково и мягко летали вокруг лица, движимые ночным ветром. Огромный пёс герцога Бургундского медленно подошёл к ней и поддел носом руку. Она резко повернулась, словно испугавшись, но потом ласково потрепала собаку. Едва она снова углубилась в раздумье, как собака снова просунула нос под её ладонь. Тогда Донна Анна принялась легонько гладить её. и собака положила большую голову на ее колени, усевшись рядом. Де Базену показалось, что герцог Бургундский был бы не прочь поменяться местами со своим псом. Так он смотрел на Донну. Темный берег с маленькими красными точками факелов внушал Донне тревогу. Даже если они выиграют завтрашний бой, придется снова сосуществовать с Висконти и анвуае а ей так не хотелось снова сталкиваться с ними. Анне казалось, что за эти дни корабль превратился в дом, в уютную раковину, в которой она была ограждена от любой опасности. Дебазен не стал засиживаться допоздна. У него еще было много дел. Он планировал, как и велел король, написать завещание и исповедоваться перед завтрашним боем. На корабле тушили факелы. Все собирались пораньше лечь спать. Когда Катрин уилфред подошла к Донне Анне, оказалось, что та уже спит, завернувшись в плащ, несмотря на то, что прямо в лицо ей светила луна. Ее решили не будить, и Вильям Уилфрид, взяв женщину на руки, отнес ее в каюту. На следующий день, на заре, пока еще яркое солнце не начало пригревать, на всех кораблях, что отправлялись к берегу, готовились отслужить мессу. На Мудене начались сборы. Рыцари надевали лучшие доспехи и гербовые одежды. Выбирали оружие для боя. Граф Деламарш со стервенением пытался застегнуть на плече часть доспеха. Все его оруженосцы куда-то разбежались. и он, высунув от напряжения язык и скосив до ломоты глаза, подхватывал непослушные ремни, чувствуя, что еще немного, и он в гневе сорвет себе на плечник. Неожиданно тонкие нежные пальчики забрали ремешки у него из рук и ловко закрепили защиту. Граф посмотрел на Донну Анну с благодарностью. «Доброе утро!» — весело сказала она. «Доброе утро, Донна! Благодарю вас за помощь! Просто не представляю, куда подевались мои оруженосцы. А вы сегодня рано проснулись. Рано заснула, вот и проснулась рано. Мне хотелось побыть с вами, пока вы не отправитесь в бой. Неужели нельзя высадиться в другом месте? Вдруг воскликнула она с тоской. Ведь эти сарацины только и ждут, чтобы наброситься на вас там. Не они нас ждут, а мы их, поправил ее граф. Не бойтесь, Донна, для нас это дело привычное. Пальцы Донны бережно проверили остальные ремешки, чтобы они не развязались во время боя. Было такое ощущение, будто она специально мешкает, не решаясь отойти от него. В это время из каюты вышел герцог Бургундский и удивленно уставился на необычную сцену. Донна Анна, бледная и взволнованная, в белой манишке с развивающимися краями, держала руки на плече графа. и тихо перебирала пальцами ремни его доспеха. Они разговаривали тихо, глядя друг на друга и улыбаясь. Герцог почувствовал болезненный укол в сердце. Но тут Донна обернулась и с такой же нежностью, не вздрогнув и не смутившись, посмотрела на герцога. Что случилось с ней? Прежде она не позволяла себе так приближаться к мужчинам. А теперь в глазах нет ни тени прежней холодной сдержанности. Она сдержана, но в меру, и даже иногда нарушает все мыслимые правила. «Доброе утро, Донна!» — сказал герцог, постаравшись, чтобы его голос звучал как можно более естественно. Он увидел, как Деламарш из деликатности отошел подальше. Герцог надел на доспехи свою гербовую рубаху, и прежде чем он успел сообразить, Донна Анна сказала, «Позвольте, я помогу вам застегнуться». Я уже помогла графу и знаю, как это делается. Она взяла за защиту для плеча и закрепила ее на герцоге. Застегивая ремни один за другим, Анна не заметила, как приблизилась к нему. «Вы будете сражаться?» — спросила она тихо. «Ну, конечно», — улыбнувшись, ответил герцог. «Не ходите первым», — вдруг выдала Донна, немного поколебавшись. Первые всегда погибают. Но ведь если все будут бояться, тогда никто не пойдет. Идя первым, я подаю пример остальным. И вам не страшно? Знаете, Донна, боятся все. Но в отличие от трусов, храбрецы никогда не признаются, что им страшно. Донна посмотрела на него как-то странно, испуганно и вместе с тем решительно. «Я желаю вам удачи, герцог, от всего сердца!» Она пролепетала это и, опустив взгляд, густо покраснев, ушла в каютное отделение. Герцог не знал, радоваться ему или сердиться на нее, поэтому решил не мучить себя размышлениями на эту тему. Спустившись в лодку, он добрался до нормандского судна, отстоял мессу вместе с королем и поцеловал крест, который держал легат. Король, заметно волнуясь, держась рукой за висящий на поясе меч, обратился к своим рыцарям с речью. «Мои верные друзья, мои рыцари, верьте, мы будем непобедимы, если сплотимся в нашей любви. Ведь это по Божьему соизволению мы прибыли сюда, чтобы высадиться в столь сильно защищенной стране. Впереди у нас много испытаний и тягостных моментов. Но я хочу, чтобы прежде всего вы сохранили в этом походе свою веру. Здесь, положа руку на сердце, я говорю вам, «Я не король Франции, я не святая церковь, это вы являетесь тем и другим, а я всего лишь человек, чья жизнь закончится, как и жизнь других людей, когда того пожелает Господь». И что бы ни случилось, все пойдет нам на благо. Если нас победят... то мы станем мучениками. А если мы восторжествуем, то высоко вознесем славу Господа, славу Франции и славу всего христианского мира. Помните, рыцари, что наше дело – это дело Господа, и мы победим во имя Христа. Он восторжествует прежде всего в нас, что бы ни случилось. Он принесет славу, честь, благословение. Не нам, но имени своему. ибо слава его не закончится никогда. Когда корабль короля, вслед за лодкой, на которой Жан де Бомон, Матье де Марли и Жофруа де Сержин везли штандарт с изображением святого Дионисия, вышел вперед, за ним потянулись остальные галеры. Герцог обернулся. Ему показалось, что на Модоне он смог различить фигуру с белым покрывалом на голове, смотревшую им вслед. В шлюпках и на галерах, сдерживая испуганных лошадей, горя жаждой борьбы и сражений, воины Христова войска напряженно следили за берегом. Там их уже ждал неприятель. Когда они приблизились к острову на арбалетный выстрел, конные и пешие сарацины принялись обстреливать их. Стрелы густо закрыли небо, и вода кругом забурлила. Рыцари отстреливались, торопясь поскорее пристать к берегу. Свист стрел резко разрезал воздух. Раздавались удары стрела щиты, возгласы раненых и умирающих. Шлюпка Жана де Жуанвиля, саншаля короля, достигла берега быстрее остальных кораблей и причалила прямо возле отряда сарацин, которые, едва заметив храбрецов, бросились вперед. Отряд Жуанвилия не растерялся, плотно воткнув острые концы щитов в песок и спрятавшись за ними, они выставили вперед свои длинные копья и сарацины повернули лошадей назад, опасаясь наткнуться на оружие. Едва сарацины заметили, что крестоносцы приближаются к берегу, пешие и конные воины мусульманской армии вошли в воду, чтобы атаковать приближающиеся лодки. Вода кругом кипела. Сарацин было около десяти тысяч человек. Арбалитчики-христиан не успевали обстреливать противника, лавиной несущегося навстречу. Увидев, что сарацины уже поджидают их, многие рыцари, не дожидаясь команды, пешими и с обнаженными мечами попрыгали в море. Дно было неровным, и вода достигала кому шеи, кому пояса, но вошедшие в азарт европейцы не замечали ничего. Король и его армия тоже бросились в море с криками: "Монжуасе эн дени!" Слодок и кораблей выводили испуганных лошадей. Рыцари поднимались всёдло прямо из моря, и из-под брони у них каскадом выливалась вода. Арбалетчики так ловко прикрывали своих рыцарей, что практически никто из них не погиб, и всем удалось сесть на лошадей. Король шёл впереди с обнажённым мечом. Его окружали пешие и конные рыцари. Когда эта масса вышедших из воды рыцарей обрушилась на берег, сарацины отступили. Хоругвь с изображением святого Дионисия коснулась песков Египта. Большие корабли, на которых тоже остались рыцари и оруженосцы, тем временем атаковали сарацинские галеры и заставили их уйти вверх по течению реки, очищая западные воды от неприятеля. Когда Модена вместе с другими кораблями начала движение на сарацинские галеры, Вильям Уилфрид вместе с остальными оруженосцами и рыцарями перетащили пустые бочки и оставшиеся щиты на один из бортов корабля, устроив там своеобразную защиту для отряда арбалетчиков. Менее грузная и более маневренная Модена обошла Монжуа и Парадис и приблизилась к одной из галер. Едва только расстояние позволило обстрелять сарацин, арбалетчики открыли огонь. Лучники галеры пытались ответить, но арбалетчики оказались надежно укрыты от стрел неприятеля. Спустя час на Модене и других кораблях рыцари дружно улюлюкали вслед уплывающим в спешке галерам. При подходе к Дамьетте с кораблей стало видно, что из города огромной толпой на битву отправляются все царацины, и в самом городе царит непонятная суматоха и паника. Несколько кораблей не могли наделать столько шума, поэтому христиане посчитали, что атака на берег прошла успешно. Но двигаться дальше к городу французы не решились. Нужно было дождаться вести от короля. На суше все обстояло совсем иначе. Едва крестоносцы высадились на сушу, они поставили шатры, где помогли разместиться раненым. Убитых среди рыцарей было мало, а среди неверных — около пяти сотен. Сарацины отступили к городу, дав христианам время прийти в себя и организовать отряды. По берегу и в воде валялись трупы лошадей и людей. В хаотичном бою, когда все прыгали в воду с обнаженными мечами, Все забыли, кто и с кем был в лодках и на кораблях, поэтому подсчет погибших шел с таким трудом. Едва только христиане поставили палатки и построились в боевом порядке, как вернулись сарацины. С воинственным кличем, размахивая кривыми саблями, на которых висели разноцветные ленты, всадники и пешие воины-мусульман продвигались по песчаной косе. Христианская армия под предводительством короля смело выступила вперед. «Да не дрогнут сердца наши!» — воскликнул король. «Ибо с нами Господь! Пусть будет твердая рука, держащая меч, ведь с нами святой Дионисий! Монжуа Сен-Дени!» И с воинственным кличем, вырвавшимся одновременно из сотен глоток, христиане побежали навстречу коннице, на ходу вонзили щиты в песок, и ряды их в миг ощетинились острыми копьями. Мусульманские воины слишком поздно поняли маневр христиан, и многие из них не смогли остановить бег своих резвых коней и напоролись на копья. Несколько раз атаки были отбиты таким образом. Битва была жаркой. Одежда, намокшая в море, высохла уже через 40 минут после высадки и от соленой воды превратилась в корку. Бороды и волосы христиан слиплись от пота, крови и соли, но они были настолько захвачены битвой, что не замечали ничего. Многие эмиры в белых одеждах, предводительствовавшие отрядами, были убиты. Между отдельными отрядами неверных и христиан уже завязывались рукопашные бои. Сарацины начали беспорядочное отступление к Дамьете. Король и его рыцари сели на лошадей, и с развивающейся хоругвью Доскакали до лагеря Сарацин, но тех уже там не было. Они все ушли в Дамьетту. Их бегство можно было наблюдать с холма, открывавшего вид на восточный берег Нила и город. В свете садящегося солнца только сейчас рыцари осознали, что бой продлился весь день. Христиане наблюдали, как Сарацина уходит на тот берег по мосту, сделанному из лодок. Французы стали полноправными обладателями морского побережья и северо-западного берега Нила.